Король эльфов. Темнело, дождь лил как из ведра. Струи ливня христали по шеренге бензоколонок вдоль края заправочной станции. Деревья по ту сторону шоссе гнулись на сильном ветру. Седрах Джонс стоял в дверном проеме крохотного павильона заправки, опершись бедром о бочку с машинным маслом. Порывы ветра швыряли капли дождя, в открытую дверь на дощатый пол. Час был поздний, солнце скрылось за горизонтом, снаружи заметно похолодало. Нащупав в кармане пальто сигару, Седрах откусил кончик, отвернулся от двери и вдумчиво раскурил ее. Во мраке сигара вспыхнула, замерцала теплым живым огоньком. Глубоко затянувшись табачным дымом, Седрах застегнул пальто и шагнул за порог. «Проклятие! Ну и ночка проворчал он. Дождь плетью хлестнул в лицо, ветер ударил в грудь. Сощурившись в седрах, окинул взглядом шоссе. Подъезжающих машин ни с той, ни с другой стороны не видать. Покачав головой, он запер колонки и направился в павильон. Внутри он притворил за собой дверь, открыл кассу и пересчитал дневную выручку. Денежек за день набежало не слишком-то много. Не слишком, но одинокому старику вполне хватит. Хватит и на табак, и на дрова, и на журналы, чтобы в тепле и уюте дожидаться случайных проезжих. Правда, машин по шоссе ездит все меньше и меньше. Сухое, широковатое дорожное полотно, давно не знавшее ремонта, покрылось множеством трещин, и большинство водителей предпочитают широкий и ровный внутриштатный хайвей, что тянется вон за теми холмами. К чему им сворачивать в Дерри -Виль? Что тут для них интересного? Дерри крохотный городок, слишком маленький, чтобы привлечь внимание крупных промышленников, слишком маленький, чтобы хоть для кого-то хоть что-нибудь значить. Порой не один час пройдет, пока... Настороживший Седрах прикрыл деньги ладонью. Снаружи снова донесся звон. Мелодичный звон сигнального провода, натянутого над мостовой. День! Смахнув деньги в ящик, Седрах запер кассу на ключ. Не торопясь, подошел к двери, прислушался, выключил свет и выглянул наружу. Машин за порогом не оказалось. Ветер раскачивал в воздухе полотнище льющегося сверху дождя, Над дорогой клубились клочья тумана, а возле бензоколонок кто-то стоял. В седрах распахнул дверь и шагнул за порог. Поначалу ему ничего нового разглядеть не удалось, но спустя пару секунд старик, нервно сглотнув, втянул голову в плечи. Под дождем, держа в руках что-то вроде насилок, стояли два крохотных человечка. Еще недавно оба щеголяли в ярких цветастых нарядах, но сейчас их одежда обвисла, промокла насквозь и сочилась дождевой водой. На Седраха оба взирали с усталым безразличием. С лбов их струились вниз крупные капли дождя. Длиннополые одеяния громко хлопали на ветру, липли к ногам и к телу. Лежавший на носилках встрепенулся, из последних сил поднял такую же крохотную головку и тоже взглянул на Седраха. В неярком свете тускло блеснул мокрый от дождя шлем. «Вы кто будете?» — спросил Седрах. Человечек в шлеме приподнялся, над носилками сел. «Я король эльфов, и не на шутку промок», — Седрах в изумлении вытаращил глаза. «Да, так и есть», — подтвердил один из носильщиков. «Все мы не на шутку промокли». Небольшой отряд эльфов, выступивших из мрака, сгрудился вокруг короля. Растерянные, несчастные, все они молча жались друг к дружке. «Король эльфов», — повторил Седрах. «Ну, будь я проклят!» «Неужели правда? Не может быть. Ну да, просто вон, как малые, и одежда странная, небывалых цветов, но эльфы?» «Да будь я проклят! Ладно, кем бы вы ни были, а снаружи в такую погоду торчать ни к чему». «Разумеется, ни к чему», — пробормотал король. «Но нашей вины, нашей вины в том нет». Оборвав фразу, он разразился долгим натужным кашлем. Эльфийские воины в тревоге повернулись к носилкам. «Может, его лучше в дом унести?» — предложил Седрах. «Я живу вон там, над дорогой. Не стоит ему под дождем мокнуть». «Думаешь, нам в удовольствие бродить по дорогам такими ночами?» — проворчал один из носильщиков. «Куда идти, показывай». Седрах указал на дорожку, ведущую кверху. — Туда, идите за мной, сейчас печку затопим. Нащупав ногой первую из плоских каменных ступеней, уложенных вдвоем с Финиасом Джадом за лето, Седрах двинулся к дому. Поднявшись наверх, он оглянулся назад. Носилки, слегка покачиваясь из стороны в сторону, поднимались следом, а за ними, спотыкаясь, едва волоча ноги, тянулись крохотные вереницы и эльфийские воины. Молчаливые, приунывшие, промерзшие, вымокшие насквозь. «Сейчас, сейчас огонек разведем и согреетесь, ободрил их Седрах, поторапливая идущих взмахом руки. Усталый эльфийский король откинулся на подушку. Напившись горячего шоколада, он заметно обмяк, а его шумные сиплые вздохи сделались подозрительно похожими на храп. Седрах беспокойно переступил с ноги на ногу. «Прошу извинить меня», — внезапно сказал король эльфов, открыв глаза и потерев лоб ладонью. «Должно быть, меня осморил сон. На чем я остановился?» «Вашему величеству следовало бы отдохнуть», — сонно промямлил один из воинов. «Час поздний, да и время для нас настало нелегкое». «Воистину, воистину так», — кивнув, согласился эльфийский король и поднял взгляд вверх на Седраха, который возвышался над ним возле камина с бокалом пива в руке. «Знай, смертный, мы весьма благодарны тебе за гостеприимство. Обычно мы людям свое общество не навязываем». «Это все из-за троллей», — пояснил еще один из воинов, свернувшийся клубком на диванной подушке. «Верно», — подтвердил третий воин, и Сев потянулся к мечу из-за вонючих троллей, роющихся в земле, к кмакающих как...» «Так вот», — продолжал король эльфов, «в то время как наш отряд шел от великих пологих ступеней к замку, что, как известно, находится в недрах заоблачных гор, то есть Шугар-ридж, — услужливо подсказал Седрах, в недрах заоблачных гор. Медленно, но верно двигались мы вперед. Вдруг налетела буря. Начался ливень. Мы сбились с пути». Тут-то вокруг затрещали кусты, и на нас бросился отряд троллей. Пришлось нам, оставив лес, искать спасение на тропе без конца. «А это, надо думать, наш шоссе. трасс двадцать». «Вот так мы и оказались здесь», — помолчав, подытожил эльфийский король. «Дождь лил все сильнее и сильнее. Студенный, пронизывающий ветер, болил с ног. Долгое-долгое время шли мы» сами не зная, куда идем и что с нами станет. Вновь сделав паузу, король эльфов поднял взгляд на Седраха. «Знали мы лишь одно — тролли преследуют нас по пятам, крадутся сквозь чащу леса, идут сквозь ветер и дождь, круша все на своем пути». Прикрыв рот ладони, он склонился вперед, скорчился в новом приступе кашля. Эльфы в тревоге замерли, не сводя с короля глаз. Наконец кашель унялся, и король выпрямил спину. «Впустив нас в свой дом, ты сделал доброе дело. Не бойся, надолго мы тебя не стесним. Не в обычае эльфов...» И вновь он закашлялся, зажав рот ладонью. Встревоженные пуще прежнего эльфы придвинулись к нему ближе. Наконец король встрепенулся и тяжко вздохнул. — Что с ним? — спросил Седрах, нагнувшись и высвободив чашку из-под шоколада из тоненьких хрупких пальцев. Король эльфов, откинувшись на спинку, сомкнул веки. — Ему нужен отдых, — пояснил один из воинов. — Где твоя почивальня? — Спальная комната. — Там, наверху, — ответил Седрах. — Идемте, я покажу. Ближе к полуночи... Оставшись один в опустевшей темной гостиной, седрх сел на диван и крепко задумался. Над головой в спальне на втором этаже мертвым сном спали эльфы. Короля уложили в кровать, а остальные сгрудились вместе, свернулись клубочками на половике. В доме сделалось тихо, снаружи безумолку барабанил по стенам и крыши проливной дождь, за окном ветер яростно гнул, трепал ветви деревьев. В их их седрах крепко сжимал кулаки, хрустел суставами пальцев. Ну и дела. Такого с ними еще не бывало. Все эти эльфы со старым больным королем. Голоса тоненькие, а как насторожены, как воршливы. И как же жали их крохотных, продрогших, промокших до самых костей. Одежки-то разноцветные, хоть выжимай. А тролли? Они, интересны, каковы собой. На вид безобразные, не слишком чисты. Что-то копают, крушат, рыщут в лесных чащобах. Устыдившись собственных мыслей, Седрах в смущении расхохотался и зло, загасил окурок сигары. Да что на него нашло? Неужели он правда во все это верит? Казалось, уши вот-вот запылают огнем. Что происходит? Что это за шутки? Эльфы? Седрах негодовище крякнул. Эльфы здесь, в Дерревилле, в колорадской глуши? Эльфы, еще ладно бы, скажем, в Европе, к примеру, в Ирландии. Об этом он слыхивал, да, но тут, в его собственной спальне, спят на его постели. «Пожалуй, хватит с меня этих бредней», — сказал он вслух. «Я, знаете ли, не идиот». Подойдя к лестнице, он нащупал во мраке перила и двинулся наверх. Вдруг прямо над ним вспыхнул свет. Дверь спальни отворилась. Двое эльфов, вышедших на площадку, возрились на него сверху вниз. Седрах замер на полпути. Что-то в их лицах, в их взглядах заставило его остановиться. «Что стряслось?» — неуверенно спросил он. Эльфы не ответили ни слова. В темном доме становилось все холоднее. Холод ливня снаружи сливался с холодом неизвестности внутри. «Что там?» — повторил Седрах. — Что стряслось? — Король мертв, — ответил один из эльфов. — Его величество только что умер. Ушел из жизни. Седрах невольно вытращил глаза. — Вот как, но... — Он был сильно простужен и очень устал. Отвернувшись эльфы вновь, скрылись в спальне и медленно, беззвучно затворили за собой дверь. Седрах, что было сил, впился в перила жесткими, длинными, тонкими, однако изрядно крепкими пальцами, и безучастно, беспомощно закивал. «Понятно», — сказал он в закрытой двери, — «умер». А «Вот, значит, как...» Вытянувшись в струнку, как на параде, эльфийские воины обступили его плотным кольцом. Гостиную заливал от стены до стены ослепительно яркий белоснежный свет, Раннего утра. Но, погодите, промявлил Седрах, теребя галстук. Мне ж заправку пора открывать. Может, поговорим, когда я домой вернусь. Серьезные хмурые лица эльфийских воинов помрачнели сильнее прежнего. Послушай, сказал один из них, прошу тебя, выслушай нас. Для нас это крайне важно. Седрах устремил взгляд в окно. Там, за окном, на согретом утренним солнцем шоссе курился туман, невдалеке у подножья холма сверкали стали колонки заправочной станции. В этот самый момент на его глазах к павильону свернул, нетерпеливо, тоненько загудел автомобиль. Разумеется, из павильона никто не вышел. Убедившись, что заправиться здесь не удастся, водитель вновь вырулил на шоссе, и вскоре машина скрылась за поворотом. «Выслушай нас, сделай милость», — повторил воин. Седрах обвел взглядом встревоженные, омраченные скорбью лица, окружавших его эльфов. Странно, он-то всю жизнь считал эльфов созданиями беспечными, порхающими по лесам, не знающими ни бед, ни хлопот. «Ладно, выкладывайте», — сказал он, шагнув к большому покойному креслу и устроившись в нем поудобнее. «Я слушаю». Эльфы подошли ближе, забормотали, зашептались, о чем-то между собой и, наконец, повернулись к Седраху. Старик, скрестив на груди руки, ждал. «Без короля нам оставаться нельзя», — начал один из воинов. «Без короля нам не выстоять, не уцелеть, особенно в такие времена». «Тролли», — добавил другой, — «тролли множатся с невиданной быстротой». Жуткие твари, громоздкие, сильные, грубые, дурно пахнущие. Да вонь их просто ужасно. Толпами, ордами лезут они наверх из темных сырых пещер, глубоко-глубоко под землей, вдали от солнца, в царстве слепых, не знающих света трав и грибов. «Ну так вам нужно просто выбрать нового короля», — посоветовал Седрах. «Не вижу, что в этом трудного». «У нас эльфов-королей не выбирают», — объяснил первый воин. «Перед смертью прежний король должен назвать преемника». «Вот как?» — откликнулся Седрах. «Что ж, тоже неплохой способ». «И наш покойный король, умирая, нашел в себе силы изречь несколько слов», — продолжал воин. «Объятые страхом и скорбью, склонились мы над его ложем, прислушались». — Еще бы, — согласился Седрах, дел дело-то не пустяковое, тут ошибиться нельзя. — Да, король назвал имя того, кто отныне возглавит нас. — Вот и славно, значит, имя вы знаете, так в чем же загвоздка? — Названное им имя оказалось твоим. — У Седраха глаза полезли на лоб. — Моим! — Умирая, правитель наш рек. возведите на трон его, смертного великана. Многое сбудется, если он поведет воинство эльфов на битву с троллями. Вижу, империю эльфов ждет новый рассвет, возврат к былому величию, величию прежних времен. Меня, меня в короле эльфов!» Вскочив, Седрых сунул руки в карман и зашагал из угла в угол гостиной. «Я седрок Джонс, король эльфов!» — с глуповатой улыбкой проговорил он. «Такое мне уж точно никогда в голову не приходило». Подойдя к зеркалу над камином, он пригляделся к собственному отражению. Редкая сидеющая шевелюра, ясные светлые глаза, смуглая кожа, Адамово яблоко изрядной величины. «Король эльфов!» — повторил он. «Король эльфов! Ну, погодите, услышит об этом Финиас Джад! Вот погодите, расскажу я ему!» «Да уж, услышит Финиас Джад, тот-то небось удивиться Высоко в чистом лазурном небе над заправочной станцией сияло яркое солнце. Сидевший за рулем старенького фордовского грузовичка Финниас Джад придавил педаль газа. Мотор взревел на холостом ходу и снова стих. Повернув ключ зажигания, Финниас заглушил двигатель и до упора опустил вниз боковое стекло. — Что ты такое сказал? — переспросил он. Сняв очки, Финес Джад принялся полировать стальную оправу тонкими ловкими пальцами, за многие годы привыкшими ко всякой работе. Наконец он водрузил очки на нос и поправил слегка растрепавшиеся остатки волос. «Так что ты сказал-то, Седрах? Повтори будь любезен». «Я король эльфов», — послушно повторил Седрах и сменил позу, поставив на подножку грузовичка другую ногу. «Кто подумать мог, а?» «Я, Седрах Джонс, король эльфов!» Финиас смерил его пристальным взглядом. «И давно ли ты, Седрах, у нас э, в королях эльфов ходишь?» «С позавчерашней ночи». «Так-так», — кивнул Финиас. «С позавчерашней ночи. Ясно, ясно. А что же, позволь спросить, это кого позавчера ночью произошло?» «Ко мне в дом заявились эльфы. Прежний король, умирая, сказал им, тут на заправку с ревом свернул грузовик». Водитель грузовика выпрыгнул из кабины. Воды! крикнул он. Дьявол, где ваш шланг? Седрах нехотя повернулся к нему. Сейчас, сейчас, сказал он и вновь обратился к Финесу. Давай вечерком поговорим, когда будешь из города возвращаться. Очень уж хочется рассказать тебе все остальное. Занятная, понимаешь ли, вышла история? Еще бы, протянул Финес, заводя мотор. «Еще бы! С большим интересом послушаю!» Прибавив газу, он выехал на шоссе. Позже, около полудня, на станцию въехала колымага Дэна Грина. «Эй, Седрах!» — крикнул Грин. поди к сюда! Хочу спросить кое-что!» Из павильона вышел Седрах с куском промасленной ветоши в руках. «Чего тебе?» «Иди сюда!» Высунувшись из окна, Дэн заулыбался... Осклабился от уха до уха. Можно спросить тебя кое о чем? Спрашивай. Слышь, это правда? Правда, что ты королем эльфов заделался? Седрах слегка зарумянился. Наверное, да, признался он, вильнув взглядом в сторону. Да, так и есть. В точности. Улыбка Дэна разом поблекла. И ты чего? «Дурачишь меня, небось? В чем хохма-то?» «Какая еще хохма?» — возмутился Седрах. «Ну да, я король эльфов. А всякий, кто скажет, что нет... Ладно, Седрах, ладно», — забормотал Дэн, поспешив завести мотор маги. «Ладно, ты не кипятись, я ж только спросить...» Седрах смерил его крайне странным взглядом. «Ладно, ладно», — повторил Дэн. «Я разве спорю?» К концу дня о том, что Седрах нежданно-негаданно сделался королем эльфа, прослышали все в округе. Папаша Ричи, заправлявший деревельским Лакистор, заявил, будто Седрах затеял все это, чтобы привлечь на заправку побольше клиентов. Лакистор одна из американских сетей супермаркетов». «Седрах, старикана ушлый», — сказал папаша. «Машин-то на шоссе теперь куда меньше». «Нет, Седрах соображает, что делает». «Не знаю, не знаю», — возразил Дэн Грин. «Ты бы послушал его. По-моему, он всерьез в это верит». «Король эльфов!» Собравшиеся дружно расхохотались. «Интересно, что он еще придумает?» Один только Финиас Джад помрачнел, призадумался, неодобрительно наморщил лоб. «Я Седраха знаю, который год, а вот сейчас его не понимаю. Не нравится мне все это». Дэн повернулся к нему. «Значит, ты тоже думаешь, что он всерьез говорит?» «Точно», — подтвердил финес. «Может, я и ошибаюсь, но думаю всерьез». «Но как он мог всерьез такое поверить?» — спросил папаша. «Седрах ведь не дурак. Не первый год ведет бизнес. На мой взгляд, он что-то с этого думает выгодать, А что?» «Ясное дело, торговлю на станции оживить». «Торговлю оживить, говоришь?» — заулыбался Дэн, сверкнув золотым зубом. «Да ну...» «А что еще?» — нахмурился папаша. «На что ему станция, когда у него теперь целое королевство? Что хочешь, то с ним и делай». «Как тебе это нравится, папаша? Неужели тебе не хотелось бы стать королем эльфов, а этот старый магазин послать к дьяволу?» «Чем тебе вдруг магазин-то мой не угодил?» — отозвался папаша. «Я лично ему управлять не стыжусь, это тебе не трепьем торговать». Дэн покраснел. «А тебе чем торговля одежды не угодила?» — возмущенно спросил он и оглянулся на Финиаса. «Вот ты скажи, Финиас, что с торговлей одежды не так?» Финиас, все это время глядевший под ноги, вскинул голову. «А? Что у вас тут?» «О чем задумался?» — поинтересовался папаша. «Вид у тебя уж очень встревоженный». «За Седраха беспокоюсь», — ответил Финиас. «Он ведь не молодеет, сидит там у себя вечно один, как сыч, и в зной, и в холод, и крыша у него под дождем подтекает, а зимой вдоль шоссе дует так, что...» «То есть ты считаешь, что он верит в этот всерьез?» — в который уж раз спросил Дэн. «И никаких выгод с этого поиметь не рассчитывает?» Финеас рассеянно покачал головой и не ответил ни слова. Постепенно общий смех стих, собравшиеся, переглянулись. Под вечер к Седраху, закрывавшему автозаправку, подошел, выступив из темноты, крохотный человечек. «Эй — Эй! — окликнул его Седрах. — Ты кто такой? Эльфийский воин Щурис вышел на свет. Одет он был в длинный серый балахончик, перетянутый в талии поясом из серебра. На ногах его поблескивали кожаные сапожки, у бедра покачивался короткий меч. «Я к тебе с важным сообщением», — сказал эльф. «Так, куда же я его делал?» Пока он шарил за пазухой, Седрах терпеливо ждал. Наконец эльф отыскал под одеждой крохотный свиток, привычно сломал восковую печать, развернул послание и протянул его Седраху. «Что там написано?» — спросил Седрах, склонившись пониже и едва не уткнувшись носом в пергамент. «Я как на грех очков с собой не захватил». «А буквы тут маленькие, не разглядеть!» «Тролли идут на нас!» Прослышали о смерти старого короля, оживились, заполонили все холмы и долины вокруг. «Непременно попробует сокрушить эльфийское королевство, а эльфов разогнать, пока...» «Понятно», — оборвал его Седрах, «пока новый король не успел разобраться в делах». «Истинно так», — кивнул эльфийский воин. Для эльфов настал решающий момент. Многие сотни лет наше существование держалось на волоске. Троллей так много, а мы, эльфы, досадно хрупки, часто хвораем. Ну и что же мне делать? Предложение есть? Сегодня ночью тебе нужно встретиться с нами под Великим Дубом. Мы отведем тебя в Эльфийское Королевство, и там ты со своим штабом разработаешь план обороны. Что? в вмиг сделалось не по себе. «Но я еще не ужинал, да и заправка. Завтра суббота, машина ожидается уйма». «Но ты же король эльфов», — возразил воин. Седрах поднял руку и неторопливо задумчиво почесал подбородок. «Да, верно», — согласился он. «Я король эльфов. Так?» Эльфийский воин почтительно поклонился. — Эх, знать бы раньше, что дело так повернется, — вздохнул Седрах. — Я ведь в короле эльфов совсем не готовился, и, надеясь на то, что его перебьют, он умолк. Увы, безмятяжно смотревший на него эльф не проронил ни слова. — Может, вам стоит другого короля подыскать? — спросил Седрах, беспомощно пожав плечами. — Я ведь в войнах, сражениях и прочих подобных вещах почти ничего не смыслю. В жизни ничем таким не занимался. Здесь, в Колорадо, воин не бывает. Ну, то есть, воин между людьми. Однако эльфийский воин упорно хранил молчание. — С чего это он только меня-то выбрал? — растерянно продолжал Седро, хрустнув пальцами. — Я же в королевских делах, пень пнем. Какой черт его дернул? Почему он другого кого не назвал? — Потому что поверил в тебя, — откликнулся эльф. — Ты привел его к себе в дом вымокшего и замерзшего. Он понял, что ты не хочешь, не ждешь за это никакой награды, а тех, кто дает и не просит ничего взамен на свете считаны единицы. Вот оно как. Седрах надолго умолк и задумался. Наконец он поднял взгляд. Но как же моя автозаправка? А дом? А что скажут люди? Дэн Грин и папаш там у себя в магазине. — Эльфийский воин шагнул назад за пределы освещенного круга. — Я должен идти, час уже поздний. А по ночам из берулок выходят на промысел тролли, и мне лучше держаться поближе к другим. Да, — Да-да, конечно, — провормотал Седрах. — Зная, что старый король мертв, тролли ничего не боятся, рыщут повсюду, не щадят никого. — Ты где, говоришь, встреча назначена? В какое время? — возле Великого Дуба, сегодня ночью, как только луна, скрывшись за горизонтом, покинет небо. — Пожалуй, приду, — решил Седрах. — Наверное, ты прав. Не гоже королю эльфов подводить собственное королевство минуту крайней нужды. Однако, оглядевшись вокруг, он обнаружил, что эльфийский воин исчез. Одолеваемый сомнениями, Ошарашенный, слегка напуганный размахом событий, Седрах двинулся вдоль шоссе. У первой из каменных ступеней, ведущих к дому, он остановился. — А ведь этот старый огромный дуб как раз посреди фермы Финеса. Что же Финес скажет? Но он как-никак эльфийский король, а в холмах собираются тролли. Замеряв, Седрах вслушивался в шорохе ветра, игравшего в кронах деревьев по ту сторону шоссе резвившегося над дальними склонами среди гребней холмов. Тролли? Неужто где-то там, во тьме ночной, действительно рыщут, поднимают голову тролли, осмелевшие, не боящиеся ничего и никого? Похоже, живется королю эльфов несладко. Крепко сжав губы, седрок двинулся к дому. Как только нога его коснулась верхней ступеньки, последние лучи солнца погасли, настала ночь взглянув за окно финиас джад выругался покачал головой бросился к двери и выбежал на крыльцо через нижнее поле держась корови и тропы в холодном свете луны неспешно брел к дому человек пусть смутно однако знакомый седрах окликнул идущего финиас что стряслось что тебя занесло сюда среди ночи Седрах, остановившись упрямо, упер в бока сжатые кулаки. — Шел бы ты домой, — сказал финес Что тебе взбрело в голову? — Прости, финес сказал Седрах. — Прости, что пришлось пройти твоим полем, но мне нужно встретиться кое с кем возле старого дуба. — Сейчас? В среди ночи? — Седрах склонил голову. — Да что стряслось с тобой, Седрах? С кем ты, скажи, на милость? собрался встречаться посреди ночи на моей ферме. Меня, понимаешь ли, эльфы там ждут. Нам нужно составить план войны с троллями». «Ну, будь я проклят!» С этими словами Финиас Джад вернулся в дом и громко захлопнул за собой дверь. Долгое время стоял он у порога в раздумьях, а после вновь вышел на крыльцо. «Так куда ты, говоришь, направляешься?» «Нет, конечно, не хочешь, не говори, но я просто... У старого дуба меня ждут эльфы. Нам нужно собрать общий совет насчет войны против троллей». «Да, в самом деле, тролли. За троллями глаз да глаз нужен». «Тролли повсюду. От троллей нигде спасу нет», — кивнув, подтвердил Седрах. «Раньше я знать об этом не знал, а ведь о них забывать нельзя. Они-то нас не забудут». «Они постоянно что-нибудь замышляют, в оба глаза за нами следят». Финиус, утратив дар речи, разинул рот. «О, кстати», — продолжал Седрах, — «возможно, меня не будет какое-то время, смотря сколько все это дело займет. Раньше мне, понимаешь, воевать с троллями не доводилось, поэтому точно сказать не могу. Но я вот думаю, ты ведь не против приглядеть за заправкой, пока меня нет? Где-нибудь дважды в день». «Разок с утра и разок вечером. Заверни уж, проверь. Не вломился ли кто в павильон? Не стряслось ли чего?» «То есть ты выезжаешь куда-то?» — Финя с быстрым шагом спустился с крыльца. «А с Что за история? от чего тебя дома не будет?» Седрах терпеливо повторил все, что сказал. «Но чего ради? Ты тут при чем? При том, что я король эльфов и должен возглавить их». За этим последовала долгая пауза. «Понятно», — в конце концов проговорил Финиас. «Да, верно, об этом ты уже говорил. Однако, Седрах, отчего бы тебе не зайти в дом? Про тролли расскажешь подробно, кофейку выпьем и...» «Кофейку?» Седрах поднял взгляд к бледной луне над головой. «К луне, к суровому мрачному небу?» «Все вокруг словно вымерло». Ночь выдалась зверски холодной, а времени до захода луны оставалось еще порядком. Седраха пробрала дрожь. «Ночь вон какая холодная!» будто подслушав его мысли, продолжал уговор Финиас. «Не для прогулок, погодка, идем в дом». «И то верно, время у меня еще есть», — согласился Седрах. «А чашка кофе вовсе не повредит. Только долго рассиживаться некогда». Вытянув ноги, Седрах удовлетворенно вздохнул. «Да, Финяс, кофе у тебя замечательный!» Финяс тоже сделал глоток и отодвинул чашку. В гостиной, опрятной комнатке с темными, серыми и скучными, никого не волновавшими картинами на стенах, было тепло и уютно. В углу стояла небольшая физгармония с аккуратной, ровной стопкой нотных тетрадей сверху. Заметив инструмент, Седрах заулыбался. Выходит, ты и до сих пор играешь? Нет, теперь мне уже не до музыки, да и меха барахлят. Одна педаль западает вечно. Давай починю как-нибудь, когда время будет. Только не сегодня. Да, неплохо бы, — согласился Финес. Я как раз думал тебя попросить. Помнишь, как ты наяривал Виллию, а Дэн Грин пошел плясать с той леди, работавшей у папаши в летний сезон? которая гончарную мастерскую хотела открыть. «Еще бы», — подтвердил Финиас. Вскоре Седрах отодвинул в сторонку кофейную чашку и беспокойно заерзал. «Хочешь еще кофе?» — тут же спросил Финиас и поднялся с кресла. «Самой малость, а?» «Ну, разве что пару глотков. Мне уже совсем скоро идти пора». «Ночь-то не для прогулок. Вон холод какой!» Седрах выглянул за окно. Снаружи стемнело сильнее прежнего. Луна почти скрылась за горизонтом, поля сделались черны, как смоль. Седрах передернулся. «Не могу с тобой не согласиться», — сказал он. Финиас поспешно развернулся к нему. «Послушай, Седрах, отправляйся-ка ты домой в тепло. А в другой раз повоюешь. Сам же сказал, от них нигде спасу нет, они повсюду. А если и так, отчего не заняться ими чуть попозже?» Когда погода улучшится. Когда не так холодно будет. Седрах устало потер виски. Знаешь, мне все это кажется каким-то безумным, кошмарным сном. Когда я завел манеру болтать об эльфах и троллях, когда все это началось? Голос его звучал тише и тише. Встряхнувшись, Седрах медленно поднялся на ноги. Спасибо за кофе. Здорово согревает. И разговору я тоже рад. Прямо как в старые времена. Помнишь, раньше мы с тобой часто здесь точно так же сидели. «Так ты и идешь?» — с легкой запинкой спросил Финиас. «Домой?» «Да, пора, пожалуй. Поздно уже». Вскочив на ноги, Финиас приобнял Седраха за плечо и увлек к двери. «Вот и ладно. Ступай-ка, Седрах, домой. А перед сном прими ванну погорячее, и все будет в порядке». И, может, еще глоток бренди, чтобы кровь разогреть. Финиас распахнул парадную дверь, и оба неторопливо сошли из крыльца на холодную черную землю. «Да, пойду я, наверное», — сказал Седрах. «Спокойной ночи». «Вот-вот, ступай домой», — откликнулся Финиас, хлопнув его по плечу. «Беги прямо домой, прими горячую ванну и сразу в постель». «Прекрасная мысль. Спасибо, Финиас. Спасибо тебе за заботу». С этими словами Седрах бросил взгляд в сторону ладони Финиаса на собственном плече. Казалось бы, подобные проявления дружеских чувств для них остались в далеком прошлом. Приглядевшись к ладони друга внимательнее, Седрах озадаченно наморщил лоб. Ладонь Финиаса оказалась громадна, груба, а руки от плеча до запястья, наоборот, коротки. Притупленные пальцы заканчивались обломанными потрескавшимися ногтями, почти черными, по крайней мере, такими они казались в свете луны. Седрах поднял взгляд на Финиса. «Странно», — пробормотал он. «Что странно, Седрах?» Освещенное лунным лучом лицо Финиса сделалось необычайно тупым, звероподобным, отчего Седрах прежде ни разу не замечал этой торчащей вперед тяжелой квадратной челюсти. А кожа! Желтая, шершавая, точно пергамент. Глаза за стеклами очков холодны, безжизненны, будто пара камешков, уши, как лопухи. Жесткие сальные волосы сплошь в колтунах. Отчего же Седрах ни разу прежде не замечал всего этого? Наверное, от того, что еще никогда не видел финесса при свете луны. Отступив на шаг, Седрах окинул взглядом старого друга. С расстоянием в несколько футов финес Джад казался на удивление приземистым, кренастым, ноги чуть кривоваты, ступни огромны, будто лягушечьи ласты, и мало этого. — Что с тобой? — заподозрив неладной встревожился финес Что стряслось? — Да уж, стряслось так стряслось. А ведь он, Седрах, и этого за все годы дружбы ни разу не замечал. От Отфинился джада слабо, однако отчетливо. велой, едкой вонью, запахом гнили, падали, затхлой сырости. Седрах, не торопясь, огляделся вокруг. «Со мной?» — повторил он. «Да нет, со мной полный порядок». У стены дома обнаружился старый наполовину рассохшийся бочонок для дождевой воды. Седрах двинулся к нему. «Нет, Финилс, со мной-то порядок полный». «Ты что задумал?» «Я?» Выдернув из обручей бочарную клепку, Седрах перехватил ее поудобнее и направился к Финису. «Я король эльфов, а вот ты, ты кто таков?» финесс с ревом взмахнул смертоносными, огромными, точно лопатой ручищами и бросился в бой. Седрах смаху огрел его бочарной клепкой по темечку. Финил взвыл от боли и ярости. Треск дерева заглушил громкий топот, и из подвала дома хлынула в припрыжку, ринулась наружу орда разъяренных, темнокожих, сгорбленных тварей, приземистых, мускулистых, широких костей, с огромными ступнями и головами. Едва увидев волну темных созданий, рвущихся на двор из Финисова подпола, Седрах с первого взгляда понял, кто они. — На помощь! — во всю глотку закричал он. — На помощь! Тролли! Окружившие Седраха со всех сторон тролли, хватали его, дергали, взбирались на плечи, молотили в лицо и в грудь. Седрах принялся лихорадочно отбиваться от них бочарной клепкой, расшвыривать тролли пинками, обрушил на них град ударов. Казалось, их сотни, а то и тысячи. Сколько не бей их, из-под дома Финиаса нескончаемой черной лавиной, сверкая глазищами, поблескивая клыками в свете луны, валили все новые и новые. «На помощь!» — снова уже куда тише крикнул Седрах. Дышал он с трудом, сердце в груди колотилось, будто вот-вот разорвется. Один из троллей впился зубами в запястье, вцепился в плечо. Отшвырнув его, Седрах разметал пинками орду, цеплявшуюся за штанины, и вновь заработал бочарной клепкой. Но вот один из троллей ухитрился повиснуть на его оружие. Еще дюжина бросившись ему на подмогу, ухватились за клепку, дернули, что было сил. В отчаянии седр хранул клепку на себя. Еще немного ему не выстоять. Тролли навалились со всех сторон грудой, карабкаясь на плечи, цепляясь за пальто, гроздями висли на руках, на ногах, тянули за волосы. И тут откуда-то издали донесся, отразившись эхом от склонов холмов, высокий чистый зов золотой трубы. Тролли в миг замерли, прекратили бой. Один мешком свалился с загривка Седраха, другой отпустил его руку. Трубный зов зазвучал вновь, на сей раз куда громче, ближе. Эльфы! прокрипел кто-то из троллей и, скрежеща зубами в ярости, брыже слюной, двинулся на звук. Эльфы! Буйный, растущий, набирающий силу волной, скаля клыки, растопырив когти, Воинство троллей устремилось вперед, навстречу эльфийским колоннам. Эльфы, сломав строй, разразились пронзительными, тоненькими, исполненными дикой радости, воплями и тоже бросились в битву. Еще миг и лавина троллей сошлась с ними вплотную. Тролль против эльфа, когти, лопаты против золотого меча, клыкастые челюсти против кинжала. «Бей эльфов! Смерть троллям! Вперед! Круши!» Седрах отчаянно отбивался от троллей, по-прежнему цеплявшихся за него. Устал он здорово, дышал тяжело, с трудом, однако бил, колотил, легал и топтал, раскидывал тролли в стороны. Кого в воздух подбрасывал, кого швырял озим. Долго ли продолжалось сражение, Седрах не знал. Казалось, он тонет в море темнокожих тварей, округлых, точно горшки, зловонных, хватающих его, рвущих, кусающих, дергающих то за нос, то за волосы. Бился он молча, зло стиснув зубы. Столкнувшись с ордой, тролли и эльфийские легионы разбились на небольшие отряды и продолжали бой. Вопли сражавшихся и или оружия зазвучали со всех сторон. Вдруг Седрах, прекратив бой, поднял голову, неуверенно огляделся. Все вокруг замерло, стихло, бой завершился. На руках и ногах его осталось висеть пара троллей, и Седрах огрел одного бочарной клепкой. Трой, взывыв, шлепнулся на землю. Покачнувшись, Седрах ухватил за шкирку последнего тролля, упорно цеплявшегося за его плечо. «А ну-ка!» — прохрипел он, не без труда оторвав от себя тролля и швырнув его высоко вверх. Рухнув на землю, тролль проворно засеменил прочь и скрылся во мраке. Все кончилось. Троллей вокруг не осталось ни одного. Над черными залитыми лунным светом полями Воцарилась мертвая тишь. Седрах устало опустился на подвернувшийся под ноги камень. Каждый вдох отдавался в ребрах, еще болью. Перед глазами плавали красные пятнышки. Из последних сил, нащупав в кармане носовой платок, Седрах вытер узмокший лоб и шею, сомкнул веки и медленно покачал головой. Открыв глаза, он увидел идущих к нему, вновь собирающихся вместе эльфов. Досталось эльфийскому воинству здорово. Все растрепаны в синяках, золотые доспехи продырявлены, рассечены, шлемы помяты либо вовсе потеряны. От большей части алых плюмажей не осталось даже следа. А уцелевшие надломленные свисают к низу. Однако сражение кончилось. Война завершилась победой. Рассеянная орда троллей с позором бежала. Седрах с трудом поднялся на ноги. Эльфийские воины, выстроившись вокруг, взирали на него в безмолвном почтении. Пряча платок в карман, Седрах вновь пошатнулся, и один из эльфов поддержал его под локоть. «Спасибо тебе», — пробормотал Седрах. «Спасибо тебе огромное!» «Тролли повержены!» — с благоговением, будто не веря собственным же словам, объявил один из эльфов. Седрах обвел эльфов взглядом. Их было много, куда больше, чем он видел прежде. Очевидно, на бой вышли все до единого. Суровые под стать торжественности момента лица, безмерная усталость во взглядах. «Да, разбежались они, это уж точно», — кое-как отдышавшись, откликнулся Седрах. «А ведь еще бы чуть-чуть, и... Какая радость, что вы, ребята, вовремя появились. Меня ведь пока я бил их в одиночку, едва не прикончили, а?» «Король один выстоял против всего воинства троллей» тоненько провозгласил кто-то из эльфов. «А?» — слегка опешив, переспросил Седрах, но тут же заулыбался. «Да, верно. Поначалу-то я дрался с ними сам по себе. И правда, один сдержал троллей. Все их проклятое воинство, надо же!» «Это еще не все», — сказал другой эльф. Седрах заморгал. «Не все? Взгляни, о король могущественнейший среди эльфов. Сюда, сюда, направо!» Эльфы повели Седраха за собой. «Что тут у вас?» — пробормотал Седрах, сощурившись и опустив взгляд, но не сумел ничего разглядеть в темноте. «Факел у кого-нибудь не найдется!» Несколько эльфов с крохотными сосновыми факелами подошли ближе и... Перед Седрахом на промерзшей земле лежал навзничь Финиас Джад. Остекленевшие глаза его безжизненно взирали в ночное небо. Окоченевшее неподвижное тело оказалось холодным, как лед. «Он мертв!» — торжественно объявил один из эльфов. Встревоженный до глубины души, Седрах невольно сглотнул, лоб его тут же покрылся капельками холодного пота. «Боже правый! Мой старый дружище! Что я наделал?» «Ты победил, поверг великого тролля!» — Седрах осекся. «И а что?» «Ты убил в поединке великого тролля, вождя, предводителя троллей!» «Такого еще не бывало!» — в восторге воскликнул кто-то из эльфов. «Великий тролль прожил многие сотни лет! Никому и в голову не приходило, что он смертен! Этот день — величайший день нашей истории!» Все эльфы до одного взирали на неподвижное тело в благоговении. В благоговении с изрядной примесью страха. «Да ладно вам!» — пролепетал Седрах. «Это же всего-навсего Финес-Джад!» Однако стоило вспомнить, во что совсем недавно превратилось лицо Финиаса, старого друга. Едва его коснулся луч заходящей луны, спина вмиг покрылась гусиной кожей. «Смотри!» — один из эльфов, нагнувшись, расстегнул на груди Финиаса жилет синей саржи и широко распахнул его вместе с пальто. «Смотри! Видишь?» — Седрах склонился пониже, пригляделся и ахнул. Под синим саржевым жилетом Финиаса Джада обнаружился кольчужный доспех, затейливая сеть из переплетенных меж собой древних рыжих от ржавчины железных колец, плотно облегавших бочкообразную грудь. Кольчугу украшала круглая бляха с потемневшей, изъеденной временем заросшей грязью и ржавчиной гравировкой. Заплесневялым, полустертым гербом в виде совиной лапы скрещенный с ядовитым грибом, с гербом великого тролля. «Боже, правый!» — выдохнул Седрах. «Я его, значит, убил!» Долгое время он молча смотрел себе под ноги, но вот в голове его забрежила кое-какая мысль. Выпрямившись, Седрах расправил плечи и улыбнулся. «Что с тобой, о король?» — пропищал один из эльфов. «Я тут вот что подумал!» — открикнулся Седрах. «Раз уж... раз уж великий тролль мертв, а воинство троллей бежало...» Запнувшись, он оборвал фразу на полуслове. Эльфы тоже молчали в ожидании продолжения. «Раз так, мне и подумалось, может, если я вам больше не нужен...» Эльфы почтительно слушали. «О чем же подумал ты, о могучий король? Продолжай!» «Может, раз так, теперь я могу вернуться к себе на заправку, а королем пускай будет кто-то другой?» С надеждой, оглядев эльфов, закончил Седрах. «Как по-вашему, а? Раз уж войне конец, раз он мертв, что скажете?» Эльфы надолго умолкли, уныние глядя под ноги. Никто из них не проронил ни слова. Наконец они двинулись прочь, принялись собирать знамена и вымпелы. — Да ты можешь вернуться к себе, — негромко сказал один из них. — Война окончена. Тролли побеждены. — Раз так, ты вполне можешь вернуться назад, на заправочную станцию, если того пожелаешь. вздохнув с облегчением, Седрах выпятил грудь, заулыбался от уха до уха. — Спасибо! Вот это здорово! Просто здорово! В жизни не слышал новости лучше! Потирая ладони, дуя на окоченевшие пальцы, он сделал шаг назад. — Большущее вам спасибо, — продолжил он, улыбаясь безмолвным эльфом, обступавшим его кольцом. — Ладно, побегу я, пожалуй, час поздний. И холодно зверски, и ночь ныне выдалась не из легких, а вы, вы заходите, увидимся. Эльфы молча склонили головы. — Вот и прекрасно. Ну что ж, доброй вам ночи. Развернувшись, Седрах отыскал взглядом коровью тропу, двинулся к ней, а на ходу оглянулся и помахал эльфам. Обой-то какой была? Здорово, мы им сыпали. С этим он быстро, упруго зашагал вдоль тропы, но вскоре снова остановился, оглянулся назад и помахал рукой Рад, что сумел вам помочь. Доброй ночи. Один или двое эльфов помахали ему в ответ, но никто не сказал ни слова. Седрах Джонс медленно плелся к своему дому. С вершины холма он уже мог разглядеть и шоссе, по которому мало кто ездил, и заправочную станцию, ветшавшую с каждым днем. И дом, который вполне может статься, развалится еще при его жизни, ведь прибыли-то ни на ремонт, ни на покупку, чего получше не хватит. Развернувшись на месте, он поспешил назад, навстречу ночной тишине. Эльфы так и стояли на том же месте, никто из них не ушел а я как раз надеялся что вы еще тут вздохнув с облегчением сказал седрах а мы надеялись что ты не уйдешь откликнулся один из воинов седрах поддел ногой камешек камешек заскакал откатился в сторону и вокруг вновь воцарилась напряженная тишина эльфы молчали не сводя с Седраха глаз не уйду переспросил седрах а я король эльфов так ты останешься нашим королем — воскликнул кто-то в толпе. — Понимаете, меняться человеку моих лет нелегко. Вдруг бросить торговлю бензином и стать королем. Поначалу страшновато казалось, но теперь я уже не боюсь. — Значит, останешься? Останешься с нами? — Ну, конечно, — отвечал Седрах Джонс. С воплями ликования эльфы, державшие над головой факелы, выстроились кольцом. Пламя факелов осветило носилки вроде тех, на которых возили прежнего короля эльфов, только гораздо больше, достаточно просторные для человека. Возле каждой из ручек, гордо подставив под нее плечи, замерли в ожидании по несколько дюжин воинов. Один из эльфов, сияя от радости, поклонился Седраху. — Это тебе, государь! Седрах вскарабкался на носилки, Конечно, идти пешком было бы куда удобнее, но он понимал, именно так подданным хочется доставить его в Эльфийское королевство.